31 один. Женя. «Что? Что ты мне принёс?» — спросил я, не открывая глаз. Уже несколько часов я лежал на кровати, не реагируя на внешние раздражители. Судя по звукам, Федя добрался до сумок с деталями машины Голдберга, открыл их и теперь гремел запчастями, разбирал остатки инсталляции, и стаскивал понравившийся хлам в свое гнездо. У меня не было никаких сил противодействовать ему. Пусть делает, что хочет. Пусть хоть всю мою жизнь разберет на мелкие частички. От нее и так, кажется, ничего уже не осталось. Лена врала мне. Все то время, пока я думал, что нам хорошо вместе, она всего лишь притворялась. Когда смотрела мне в глаза, обнимала, целовала, врала, брала, врала. врала. Ради чего? Неужели какие-то оценки в зачетке стоили этого? Как можно было так искусно изображать симпатию? Ей самой от себя теперь не противно? Ну что? От очередного тычка в плечо я открыл глаза. Фёдор Степанович, суетясь, забрался на постель. «Что ты принес? Мне пришлось сесть». Енот подобрался ближе и положил передо мной кружевной бюстгальтер, который, видимо, собственноручно отвязал от катапульты. «Можешь оставить себе», — безучастно проговорил я. Зверек подвинул вещь ко мне. «Я не ношу женское белье». Фёдор Степанович не поленился, подхватил бюстгальтер, подлез ближе и положил его на мою ладонь. «Первый раз вижу, что ты делишься своими находками, дружок». Енут, дернув мордочкой, вдруг почти по собачьи, завыл. «Ох!» — вздохнул я, скучаешь по ней. Федя замер и взглянул мне в глаза. «Похоже, парень, ей с нами не по пути», — печально сказал я. Взял нижнее белье в руку и протянул ему. «Можешь оставить себе». Зверёк, будто не желая соглашаться со мной, начал суетливо крутиться на месте. Я тоже скучаю по ней. И что теперь? Что мне делать? Но его было не унять. Федя закружился волчком, спустился на пол и начал поднимать и швырять в разные стороны детали проекта. Ладно. Я шумно выдохнул и улёгся обратно. Выпусти пар. Только не могу не предупредить. Это не помогает. На следующее утро мы согласовали с Лирой тексты объявлений, сделали фотографии и связались с типографией по поводу изготовления листовок. В обед я приехал в общежитие, чтобы встретиться с Антохой и смарли Вместе с парнями мы разместили объявление в интернете, организовали массовые рассылки и запустили вирусные ролики. — Ты ей звонил? — спросил Майкин, когда я засобирался домой. «Нет. А она пыталась с тобой связаться?» «Нет». Я собрал вещи в рюкзак, закинул его на плечи и посмотрел другу в глаза. «А зачем?» «Затем, что вы не безразличны друг другу». Марли, чтобы не встревать в разговор, надел наушники, лег на постели, закинул ногу на ногу и закрыл глаза. «Я не хочу быть парнем, которого она стесняется» и которым встречается только тогда, когда никто не видит, ясно? Она и сама это понимает, и тоже не хочет. Антоха запустил пальцы в рыжую шевелюру и почесал затылок. «Ты не стремный, бро!» — он развел руками. «Ты умный, ты прикольный, ты секси!» «О, простите, что помешало!» — скривившись, сказала Савина, распахнувшая дверь не в самый лучший момент. Продолжайте, пожалуйста. Сделаю вид, что ничего не слышала. Но девушка и не собиралась уходить. Она сложила руки в замок и уставилась на Антоху. «Да, он секси», — повторил Майкин. «И я на месте Лены не стал бы долго раздумывать. Женька закончит универ, изобретет что-нибудь гениальное или откроет фирму по производству какой-нибудь нужной фигни, разбогатеет, а она будет локти кусать. А стрёмный?» Стремный знаешь кто? Этот идиот, который тужится на весь экран в рекламе средства от запора. Если она выберет его, то значит, это ее уровень. Сегодня утром я видела, как Кошкин лапал девчонок в фойе. Говоря это, Марина брезгливо поморщилась. Пытался подкатить ко мне, очевидно, из-за экзамена, но я посоветовала ему есть чернослив, авось прорвет плотину, и что? Он ведь даже ничего не понял. Он реально гордится этими съемками считает себя звездой. Наша Лена никогда не выберет такого. «Он к тебе подкатывал!» — выпятил грудь Антон. «Ну, я вообще-то симпатичная. Ко мне многие подкатывают!» Без ложной скромности заявила Савина. «Он к тебе прикасался? Только скажи, что прикасался, и я его...» «Ребят, я, пожалуй, пойду». Тихо сказал я и вышел, оставив их наедине. Сейчас он ее поцелует, она ему вкатит, но он не отступится. Не самый подходящий для меня момент наблюдать счастливых и влюбленных сумасшедших. «Да, он положил мне руку вот сюда, а затем сюда!» Донеслось из комнаты, прежде чем я закрыл дверь. «Сюда?» — приглушенно. Я покачал головой и пошел прочь. Вечерние улицы дышали летней прохладой, а звезды казались такими близкими и такими яркими, что захватывало дух. Велосипедные шины с тихим шелестом облизывали асфальт, но я все сильнее и быстрее крутил педали. И казалось, что я задыхаюсь, лечу в никуда и не вижу выхода. Не хотелось повернуть голову и увидеть, как она едет рядом со мной, но вокруг не было ни души а мне продолжало казаться, что в скрипе колес, в шуме машин, в стрекоте сверчков я слышу ее голос. На следующий день я сдавал экзамен. Никак не мог выкинуть из головы тот факт, что Лена тоже должна была сдавать сегодня зачет. Я пытался не думать о том, что она сейчас находится этажом ниже, но мысли упорно возвращались к ней. Спуститься и посмотреть хоть одним глазком, дождаться нужного часа и застыть у окна, наблюдая, как она спешит домой, сделать вид, что мне нужно в деканаты пройти мимо, случайно столкнуться на лестнице, сесть на свое любимое место в библиотеке и ждать, что она придет, да хотя бы перестать проверять свой долбаный телефон каждые пять минут. Исаев позвал меня преподавателем. Я вышел, ответил по билету, отдал листок с решенными заданиями, получил свое «отлично» и на автомате вышел из аудитории. Побрел вниз по лестнице, постукивая за четкой ладонь. И замер, увидев Лену, беседующую с Харитоном возле аудитории. Она стояла, обнимая руками учебники. Такая маленькая по сравнению с ним, хрупкая, светлая. Она слушала, хлопая ресницами и кивая в ответ, и улыбалась. А он привычно захватил пространство вокруг неё, уперся локтем о стену, выпятил грудь и, поигрывая бицепсами, неприлично громко хохотал. Над своими же, уверен, что дебильными шутками. Мгновение. Елена взглянула на меня. Она сразу застыла. Кошкин что-то продолжал говорить ей, но она уже его не слушала. Смотрела на меня напряжённо и, кажется, даже не дышала. Может, наш контакт глазами длился секунду, а может, целую жизнь, не знаю. Но это было так больно, так остро, будто меня проворачивали через мясорубку. Раз — и все. Я прошел мимо. И словно ничего и не было. Да, наверное, и не было. Так просто показалось. Двое молодых людей из разных кругов на короткий миг позволили этому миру думать, что у них может быть что-то общее что у них может быть что-то большее, чем просто мимолетный зрительный контакт в университетском коридоре, а теперь, теперь все встало на свои места. Не знаю, зачем, но я пришел после экзамена домой. Наверное, мне нужны были родительские нравоучения, которыми они меня с удовольствием пичкали при любом удобном случае». Вероятно, я хотел, чтобы под аккомпанемент причитаний и наставлений мне удалось забыться от тяжких дум и тоски. Или просто снова хотел вспомнить, кто я и откуда, окунуться в привычную атмосферу и не думать больше о лени. Но вместо отповеди вдруг получил нечто совершенно иное. Родители молчали, и это... Понимающее, сочувственное, многозначительное молчание было важнее тысячи слов. Впервые в жизни мать и отец не лезли ко мне в душу, не пытались учить. Они словно поняли, что мне и без этого сейчас плохо. И не стали задавать никаких вопросов. Я даже не помню, чтобы мама что-то говорила мне. Кажется, она молча поставила передо мной тарелку и погладила по спине. А пока я ел, папа болтал с младшими обо всяких глупостях, и потом просто на прощание похлопал меня по плечу. Честно, я не знал, что они могут быть такими, поддерживающими, без слов, тактичными, мягкими. В юности глаза слепит категоричность. Либо все черное, либо белое, третьего не дано, поэтому я видел свою семью именно такой, какой хотел видеть хотя сам был бессовестным, упертым максималистом, бесконечно уверенным в своей правотее. И теперь мне было стыдно, что я так относился к ним прежде, за то, как вел себя и как изводил их своим показным бунтарством. Я не знал, как не жить дальше, не знал, чего ждать, во что верить. Я знал лишь одно — я все еще любил Лену и не представлял, что однажды смогу забыть ее и полюбить кого-то еще. «Лена, что ты делаешь?» Рома застыл в дверях моей комнаты в тот самый момент, когда я яростно выгребала из шкафа последнюю партию одежды, чтобы распихать потом по пакетам и спустить в мусорный бак. «Японский метод очищения жизни», — запыхавшись, произнесла я. «Смысл в том, что ты перебираешь все свои вещи, и если они не приносят тебе счастья, то выкидываешь их без сожаления». Брат сунул руки в карманы джинсов. «И как? Помогает?» «Конечно!» Я выпрямилась и убрала с олба прилипшей прядь волос. «Будильник, туфли, платье, косметика, весы, журналы. Одна проблема?» Взглянула в зеркало. «Как выбросить свое собственное лицо?» «Знакомые чувства?» Гаевский откашлялся и сел на мою кровать. «Тебе стыдно?» «Ужасно!» Выдохнул я. — Так иди и скажи ему об этом. — О чем? Что я сама себя ненавижу? Брат улыбнулся. Уверен, он поймет. — Зачем ему такая, как я? Рома лишь пожал плечами. — Не знаю. Вот видишь, я шмыгнула носом и вернулась к сдиранию одежды с вешалок. — Но он-то тебе нужен. Мне пришлось остановиться и взглянуть на него. — Да, вот сейчас я произнесла. Самое сложное слово на свете. И сердце так больно сжалось, что я не могла дышать. «И ты его любишь?» Горло сжало будто тисками. «А как ты понял, что любишь Настю?» Прошептала я, в глазах защипала. Брат задумался. Он облизнул губы, пожал плечами. Я уже думала, что никогда не ответит, когда он вдруг произнес. «Я понял, что все станет бессмысленным, если у меня не будет ее». Глаза жгло от слез, вот оно. Да, то самое чувство. Я не знаю, как все исправить, Ромка. Я не знаю. Мне так стыдно, я боюсь, что он не простит. Брат встал и обнял меня. Все ты знаешь. Хватит бояться саму себя. Ромка вышел из моей комнаты в футболке, обильно смоченной моими слезами. Закрыв за ним дверь, я бросилась к компьютеру. Кажется, теперь я знала, что мне делать. Открыла файл, набрала текст, отправила его, а затем взяла телефон. «Тим, привет! Мне нужна твоя помощь!» Женя. «Исаев, очнись ты уже!» ворчал Найкин, собирая учебники со стола и закидывая их в ящик. «Недельная кома! Ну куда это годится?» «Это не кома!» Я просто сдавал сессию. «Да ты пропал с радаров в трубки не берешь! Скоро у тебя борода отрастет, как у папа!» «У меня было много дел!» Отстраненно пробормотал я, вцепляясь в книгу. «Что? Что ты там читаешь?» Майкин все-таки рывком выхватил книгу из моих рук. «Теория звездной эволюции? Вот зачем тебе это?» «Не знаю» признался я, просто хотелось что-нибудь почитать. «Почитал бы лучше статью в городской газете, все только о ней говорят». «Что за статья?» «Про приют. Лена твоя написала». «Ясно». Я снял очки и принялся протирать их специальной салфеткой. «Но мне что-то неинтересно». «Она скучает по тебе!» Майкин достал из рюкзака газету и протянул мне. «Ты где это? Между строк, что ли, вычитал?» Усмехнулся я. «Все, я забыл ее и живу дальше. И тебе предлагаю забыть эту историю, хорошо? Все эти теории — полный чушь. Если тратить на них свое время, ничего хорошего не выходит». «Да работает твоя теория, работает! Это я и пытаюсь тебе сказать. Читай!» Фёдор Степанович замер возле моих ног и, жалобно глядя на газетку, протянул свои мягкие бархатистые лапки. «Дай, дай, дай!» «Хочешь, чтобы я прочёл?» ну, «Ладно, на первой странице», — подсказал Антоха. Я развернул свежий выпуск городских вестей и замер. В груди заныло при виде фотографий, на которых был изображён приют Федька и Лира в окружении питомцев. «Доброе дело может быть маленьким», — гласил заголовок. И я начал читать. «Не в каждом доме должна быть собака или кошка, но у каждой собаки и кошки должен быть дом». Так начиналась ее статья. В ней Лена рассказывала о бездомных животных, о волонтерах и о том, как осуществляет свою работу наш приют. Она подробно рассказывала и о проблемах, и о возможных путях их решения, и о том, как каждый может внести посильный вклад. В конце рассказывалось об акции по сбору средств, которую она организовала. Далее шли реквизиты приюта и адреса магазинов, в которых были установлены урны для пожертвований. «Она здорово потрудилась», — улыбнулся я. «Теперь сбор средств пойдёт быстрее», — Майкин плюхнулся на стул. «Говорят...» Гаевская нашла несколько постоянных спонсоров, так что приюту теперь будет на что кормить своих питомцев. Но я не понимаю, с чего ты решил, что она скучает по мне. Друг достал мобильный телефон, нашел нужную вкладку, открыл и развернул ко мне экран. Точно такая же статья вышла на сайте Универа. Лена организовывает вечеринку в честь окончания сессии в клубе «Идл», «Все полученные средства будут направлены в приют». «Причем здесь я? А при том, что статья заканчивается вот так. Тебе прочитать?» «Я сам». Взял из его рук смартфон, пробежал глазами вниз до конца статьи и до боли закусил губу. «И вообще, вы знаете, мой парень устроился сторожем в этот приют. Если заведение закроют, он тоже пострадает, потеряет работу» поэтому я вдвойне заинтересованное лицо. Жду всех на вечеринке. С окончанием сессии, ребята. «Ну что?» — нетерпеливо поинтересовался друг. «Что? Что?» «Ты придешь?» — уставился он на меня. «Я?» «Да, ты!» — Майкин закатил глаза. «Только дурак бы не понял, что это приглашение в первую очередь для тебя. Думаешь?» «О, Боже!» — вздохнул он. — Где так ты, мегамозг? А где-то не замечаешь очевидного. — И что мне делать? Что, — Что-что? Одеваться, чувак. И это, прими-ка душ, ладно?